момент. Автономное сообщество Каталония, город Барселона, ещё 6 лет спустя. Зачистка. Глава 1. Наложите порядок проведения встречи по явке. Есть по военному отчеканил я и начал. Несмотря всей своей засекреченности нашего контура, всё равно остаётся государственный спецслужбой. со всеми её правилами и законами. А потому один раз в год у нас проходят сборы оперативного состава с заслушиванием этого самого состава и обязательной сдачей отчётов. В роли приёмной комиссии выступает региональный резидент. Неплохо с рыбчик, заметил Габриэль. Очень даже неплохо. А теперь будь добр, расскажи о правилах проведения моменталок. ЖиGetService. Это потому, что в этом году сборы проводились в Барселоне, в городе, в котором я трудился. Поэтому мне не пришлось ради этого важнейшего мероприятия тащиться за многие сотни километров, как прочим другим. Достаточно было прокатиться в метро до станции университета, в ودي нескольких минутах ходьбы от которой находилась наша служебная квартира. Моменталка Она же кратковременный контакт, начал я. Господи Боже ж ты мой, не нахрена всё это надо, а сам я больше 10 лет в поле. Помнится, Габриэль до того, как выбиться в начальники, отпахал там же раз за два по более. И мы оба, и все остальные прекрасно понимали, чего стоят все эти сборы. Но есть у нас же инструкция, которую никогда и никому нельзя нарушать. Габриэль, что несколько лет назад резидент по Северной Европе, будучи на докладе в Москве, взял и поднял вопрос: "На хрена, дерьськать, и кому это надо? И что? Как проводились эти сборы, так и проводятся?" А резидента тут же прогнали обратно в оперативники. Ибо не фиг. Доклад окончил. Болеремение покачал мудрой головой Габриэль. "А сейчас попрошу — Сообщить стандартное описание тайника. — Страна, — начал я. — Регион, город. — Что дальше, интересно? — Текст военной присяги с чувством и выражением? — А может, по чуть-чуть? — Какое там чуть-чуть? — буркнул он. — Это же служебная квартира, забыл, что ли? — И спирта, содержащего только одеколон, и тот хреновый и вонючий. — Ну да. Крошечная квартирка на окраине, пятёртая мебель, обшарпанные стены, сероский набор продуктов в холодильнике, самый дешёвый растворимый кофе. Ну всегда так. Держава, если что, легко тратит громадные деньжищи, но обязательно постараться сэкономить на спичках. А у нас со своей были. Я из рук из сумки литровую бутылку очень даже приличного виски и поставил на стол. перенёс из кухни пару чашек самого похабного вида. Резидент колебался недолго. Ну, радость-то по чуть-чуть. Но это мои мучения закончились сразу после второго чуть-чуть. Жалобы, упрёки, предложения ни как дня. Тогда свободен Винсент Артура вынес радик начальник. Зачёт тебе. Тебе благодарность от руководства. За оперативную смекалку. «Разрешите идти?» «Свободен». «Есть». Я встал и направился к выходу, почти с троевым шагом. «Бутылку?» «Естественно, оставил». Мои мучения только что завершились, а у Габриэля только начинались. «И как тут без допинга?» Глава вторая. Я вышел из метро, в автобус садиться не стал, решил немного пройтись. По дороге заглянул в кафе, хлебнул на горянец приличного кофе и двинулся дальше. По дороге пару раз проверился, совсем не потому, что перед тем, как сдавать зачёт, прослушал лекцию о правилах конспирации. Вовсе нет. Просто потому, что так положено. Проверил и убедился. что всё-таки никто за мной не приглядывал или те, кто делал это, были выше меня по классу, что без ложной скромности скажу, сомнительно. Но, может, и нет. Не стоит листить себе. Да, запер за собой дверь, бросил ключи на столик в прихожей, молча, никогда не говорю я дома, заходя в квартиру. Никому не выйдет из кухни колдовавшая у плиты жена Девы скачет с криком и визгом дети. Ты иногда жалею об этом. А так привык. Так лучше для меня и для тех, кто мог бы стать близкими. Поэтому живу один, изредка хожу в гости и никого никогда не приглашаю к себе. В тот день однако гость случился, незваный и нежданный. Привет, дружище. А я уже дождался, услыхал я, войдя в гостиную. А потом увидал и самого его. Бочком на письменном столе, пошло-то как, высадал старый знакомый. Тот самый блондинчик, он же Купидон. Пистолет с глушителем лежал от него справа на том же столе. Что в руках, просил он, подхватив пистолет. Ничего, я вынул их из-за спины. Сам видишь. Тогда будь добр, подними их повыше. Как скажешь. Я исполнил команду и замер. «Сколько лет!» — с улыбкой проговорил он. «Соскучился?» «Если честно, не очень. Извини, что встречаю тебя сидя». Он спрыгнул со стола и оказался всего в нескольких шагах от меня. Спецарет он в опущенной руке. «Кстати, хорошо выглядишь». «А вот о нем бы я так не сказал. Здорово помотала хлопца жизнь». Похудел, щеки ввалились, срецащие с румянец, ко всему прочему еще и облысел. Теперь мой гость совершенно не походил на Купидона с открытки. — Спасибо на добром слове, — отозвался я. Можно опустить руки? — Валяй, — разрешил он, — только не вздумай хулиганить. Учти, я выстрелю раньше. Я молча кивнул. — Что замолчал? Скажи хоть что-нибудь. — Нет. Хреново говорит по-испански, заметил я. Сам знаю его, но моя профессия это не главное. Чёрт, а ведь он в любой момент мог выстрелить, а я не успевал, слишком медленно скользила вниз вдоль предплечья моё единственное оружие короткий и тяжёлый метательный нож. Ну что, дружище? Он начал поднимать пистолет. Приятно было повидаться. Погоди, извалился я буквально на 1 минуту решил напоследок надышаться на чистом русском спросил потёртый от жизни купидан ты это точно был его родной язык как приятно встретить соотечественника кричал я нож наконец коснулся запястья ещё немного ещё самую малость давнемся порасим он рек ну я не по тем делам Да один единственный вопрос, можно? Ну так и быть. А ему нравилось, как я унижался. От кого работаешь? Левай каприз напоследок. Он ощерился и я отметил, что зубы у него стали как у умеренного преклонных лет. Меня попросили разобраться с тобой. Я понял, что именно сейчас он выстрелит. Поэтому резко ушёл влево, одновременно выпуская в его сторону нож. не бросая, а именно выпуская. Так, помнится, в толковавал мне самый-то бестолковый из всей группы инструктор с красивым вседоливым незабудкой. Да толковал, толковал, не девствовал, них уже других всал. Спасибо ему за это. Видел как-то давно в одном старом вестерне дуэль, один с сажон, другой с пистолетом. В кино победил тот, который с сажон. Я же свой поединок проиграл. Что-то ударило в голову, я даже боли не почувствовал. Просто тещина и темнота. Всё. Глава 3. Хорошая всё-таки штука. Это самая амнезия. Тебе, как зовут? Ты в ответ: Не помню. Тебе, что произошло? Ты: Не знаю. Тебе, как вы можете объяснить? А ты: Вообще ничего не могу. Это мне лечащий врач подсказал, когда я очнулся. Только глянул в мои мутные глазёнки, так сразу и заявил: "Амнезия у мужика". по причине хорошего воспитания спорить с дипломированным специалистом я не стал. Валялся на койке, глотал таблетки, подстолил задницу под уколы. На третий день здесь в Испании, как известно, тропицы не любят, мне нанесли визит закон с порядком в лице инспектора криминальной полиции. Уставшего от жизни сорокалетнего мужика, небритого, с осудловатым лицом и чёрными кругами под глазами еловшим его похожим на лемура. Служивый лениво задал мне несколько вопросов, выслушал жалкий лепет в ответ: "Не знаю, не помню", и, конечно же, ни одному слову не поверил. Уточнил у лечащего врача, когда меня можно будет перевести для дальнейшего лечения в тюремную больницу, и убыл. Первые пару дней с головой было совсем плохо. Балела и трещала так, что было зверски больно не только повернуть её, но и попытаться подумать о чём-либо. Такое впечатление, что внутри её били в колокол, исполняли тяжёлый рок и дрожали стенка на стенку. Причём одновременно. После укола боль на некоторое время слегка стихала, потом всё возвращалось на круги своя. На третий день слегка полегчало. И я смог на горе спартаться осторожно пошевелиться звилиннами. Не так. Что же произошло? Ничего хорошего. Я пришёл домой, где меня с нетерпением ожидал старый знакомый, облезлый, отощавший и облысевший блондинчик. Мы немного поболтали, потом начали убивать друг дружку. У меня получилось, у него почти. Через какое-то время я пришел в себя в собственной квартире, лицом в лужице, в собственной же крови. С большим трудом поднялся на ноги, осмотрелся одним левым глазом, правый же категорически отказывался открываться. Пришедший по мою душу, соотечественник валялся, разбросав руки на ковре в нескольких шагах от меня, с ножом в груди, окончательно и бесповоротно мертвый по виду. Лицо покоинво выражало одновременно удивление и огорчение. Добираясь до стены, чтобы не грохнуться, я достал телефон и набрал номер. Привет, Томиго. Ударил в уши и мозг весёлый голос второго. Я тут же перевёл аппарат в режим громкой связи и отставил подальше от себя. Ты где? Бисен? Это я, Сато. Только что прибыл, сейчас еду. Никуда не езжай. Перебил его я. Ложись на дно, предупреди, кого сможешь. Что происходит? Меня только что пытались грохнуть. Сразу после встречи с Габриэлем. О, потом, все потом. Как закончил говорить, поплохело еще больше. До ванной я дошел буквально по стеночке. Там первым делом избавился от сим-карты. Запустил ее в свободное плавание в унитаз. Отмыл, как смог, кровь с лица. после чего смог смотреть на мир обоими глазами. Прижимая к голове полотенце, побрел к выходу. Надо было срочно делать ноги из квартиры. Кто знает, не страховал ли кто блондина. Я собирался спуститься вниз, перейти через дорогу, пройти дворами к автостоянке и забрать свою машину, но несколько переоценил собственные силы. Даже из квартиры выйти толком не получилось». Только ступил одной ногой на лестничную клетку, как мозаичный пол вдруг встал на дыбы и треснул мне по голове. Удар, опять тишина и темнота. Глава четвертая С прошлым вроде как разобрался, самое время подумать о будущем. А оно у меня было совсем не лучезарным. Через день-два должны были перевести в совсем другое лечебное учреждение с круглосуточной охраной и решётками на окна. Избежать оттуда будет крайне затруднительно. Вот там-то за меня должны были взяться всерьёз. Значит, настала пора, выражать языком маргиналов, вставать на лыжи. Легко сказать. Сил, чтобы лежать на спине, изредка поворачиваясь, дабы подставить задницу под уколы, у меня хватало. А вот на что либо другое, не уверен. Да и с имуществом дело обстояло не лучшим образом. Застиранная ночная рубашка выше колен в мелкий горошек, да нарвучник, к которому я был прикован правой рукой к сфинке кровати. Правда, наконец-то удалось кое-чем разжиться. Я уронил на пол пластиковый стаканчик, а когда медсестра наклонилась за ним, осторожно вытащил из её волос короткую шпильку. То, что надо. Думали люди такой и сейф могут вскрыть. Жизнь стала налаживаться. Хотелось бы ещё селёнок чуть побольше, ну да ладно, придётся работать с тем, что есть. Действие обезболивающего обычно закончил около 2:00 ночи где-то через час после этого приходил санитар и ставил укол либо армандо мелкий тощий вечно небритый мужичонка такой впечатление что постоянно под кайфом либо вишел ле садист здоровяк дмитрио и того и другого я неоднократно со слезами просил приходить пораньше всё без толку первый из них такой впечатление Меня просто не услышал или не понял. Второй в ответ просто расхохотался. На мое счастье, именно он дежурил в ту ночь. Зашёл, включил свет, пнул ногой ножку кровати. Свеж злой дядь. А? Я раскорю глаза, что? Что ж ты поворачивайся, давай. Это вы ли буркнул я? Да ты, неправильный. Схрикая, шелеф от такой наглости он склонился надо мной. прихватил за рубашку и тут я ударил его в висок освобождённый от наручников правой рукой не так сильно, как хотелось бы. Дмитрий не вырубился, а просто впал на короткое время в ступор, а когда пришёл в себя, уже поздно было рыпаться. Он лежал на спине на кровати с закрученным вокруг шеи каждённым полотенцем. Я приблизил к его глазу шприц. Какая охрана в коридоре? Е Не... прохрипел тот и закашлялся, повторяя вопрос, я слегка ослабил давку. Никого. Да ладно. Честное слово. Спасибо, отдыхай. Я затянул полотенце потуже, и он заснул. Я с большим трудом натянул на него свою ночнушку, сковал ему руки за спиной, связал бинтом ноги, в шкафу нашёл Засунул в рот в виде кляпа его же собственные сомнительной величественности. Натянул забив обрез гливости, не донё было его нижнее бельё и синего цвета спецодежду. Проверил карманы: бумажник с банковской картой и небольшим количеством наличности, начитатая пачка сигарет, дешёвая пластмассовая зажигалка, горошёска и ура, брелок с ключами от автомобиля. Взял головной бинт Оставил только на шлёпку справа на духом. Натянул медицинскую шапочку по самые плечи. Приоткрыл дверь и осторожно выглянул наружу. Действительно, никого в коридоре. Благослови Господи испанское разглядество. У нас бы точно минимум двое охранников с автоматами дежурили. Я шёл по коридору, осторожно переставляя ноги в кроссовках, минимум на два размера больше, с коляской, которую не с толкал. сколько опирался, чтобы не упасть. Добравшись до подземного гаража, нажал кнопку на брелке. Вспомнились кадры из «Килл Билл». Тут такого идиота, как Дмитрию, и тачка должна была быть вполне дебильная, громадная, старая и похабно разукрашенная. К моему удивлению, огнями миганул скромный темно-синий мини-купер. Я покинул территорию больницы, и я не могла, Проехал несколько кварталов и понял, что прямо сейчас вырублюсь. Ж벌ная тяжёлая выдалась ночка. Глава пятая. И здесь в Барселоне у меня было две квартиры. та, в которой я постоянно проживал, и резервные на крайний случай. Оба адреса, согласно инструкции, были известны резиденту. Тогда как я не первый год топтал зарубежную землю, поэтому завёл ещё одну на самый крайний случай. Адреса её не знал никто. Туда я и отправился, забрав из тайника ключи, загнал машину во двор, сел в трамвай и поехал. В шортах ниже колен, футболке, панаме и шлепанцах. Все это я обнаружил в сумке на заднем сиденье. Лифт в доме, конечно же, был, но, как всегда, не работал. Кто бы знал, как мне удалось восхождение на последний, седьмой этаж. Ну, вот и он, дом, самый милый дом. До убогости скромный, зато относительно безопасный. С приличным запасом еды для не особо прихотливых. Здесь можно было просидеть, в моём случае пролежать аж до зимы. Я достал из шкафчика и поставил на зарядку телефон, а сам прилёг, в смысле, рухнул на диван и отрубился. Проснулся ближе к полудню, вроде живой, даже голова стала меньше болеть. Дотянулся до телефона и набрал номер. Второй этот взялса почти сразу. Алло? Это я, ты где? На дне? Блин. Ты вообще знаешь, что творится? Сможешь приехать? Ну, конечно. Тогда записывай или постарайся запомнить. Я принёса перечислять названия лекарств. Каждый раз интересовался в больнице, что мне скармливают и чем колют. Всё срызвялись, дескать, всё равно забудешь, не заболел. Записал всё ещё бинты, антисептик и всё такое. Вон, запоминай адрес. Позвонишь три раза, потом раз и снова три. Запомнил. Главное быть дома. А куда я нафиг денусь? Глава шестая. Несколько дней после приезда второго мне было совсем хреново. Потом несколько полегчало. То ли в военном институте, тот называл его антивоенным, им преподавали курс полевой медицины, то ли кроме профессора филологии, камеру с ним делила ещё и фельдшер, не знаю, но лечить он умел. И уколы ставил не хуже медсестры в той самой больнице. Через неделю уже чувствовал себя вполне удовлетворительно, даже голова перестала болеть. Видимо, ей это надоело. Появился аппетит. Даже закурить попробовал, отчего опять едва не отъехал в другую сторону сознания. На этом хорошие новости закончились. Пока я отлеживался в больнице и на служебной квартире, в Барселоне были обнаружены четверо с пулевыми ранами. С двумя из них я в разное время пересекался, остальных знал второй. — Кого ты предупредил? — Только троих, включая лесу. Помнишь я? Остальные были недоступны. Теперь знаю почему. Дела, проговорил я. По-моему, это называется выбороковка. Кто-то из наших видно скорбился. Он на всякий случай дочистил всех. Помолчал и добавил: "А Габриэль точно сука". Второй покачал головой. "Не торопись вешать ёрлыки. Вчера по гадои спал, кое-кого показали по ящику, его его труп Без следов пытки, как заявили в полиции. Значит, о нас все знали без него. Так что чай, кофе, может, синильной кислоты? А что, есть повод? Спросил я. Эй, жигагой. Я тут пробежался по европейским криминальным новостям. Посмотрел фото. Хреновые дела, парень. Такое впечатление, что наших покосили в Венгрии, Германии и Чехии. Получается, в Европе шандец полный. Это уже не выборка, а самая настоящая зачистка. Уверен, что именно наших. Усомнился я. Марат, кое-кого знаю лично, остальные тоже могут быть нашими оперативниками, а могут и не быть. Я продолжал сомневаться. Могут, но я столько лет в поле, что своих просто чувствую. Несред так-то почему -то тихо в Северной Европе? то кризигентуру реформировали ещё 2 года назад. Откуда знаешь? 2 года назад был на сборах в Москве. Что за сборы? Удивился я. Руководящего состава, к твоему сведению, я уже 5 лет как заместитель резидента. Не знал второй закурил. Теперь и знаешь, не стал смотреть, как там в Азии, в Африке, в Америке, ну, думаю, та же картина. Отсюда вопрос и тут же ответ получается, проговорил сам не веря своим словам я, нас защищает родина? За что? Второй пожал плечами. Ты упоминал, помнится, что тот блондинчик говорил по-русски. Я поначалу не придал значения, мало ли бродит по миру наёмных стволов из России. А вот сейчас серьёзно подозреваю, что Так что ты из руководства конторы серьёзно сучился, продолжил я. И давно. Или что сама контора не первый год играет одновременно на нескольких досках. Найти бы этого урода, мечтательно проговорил я. "Какие тех урод?" как воскликнул со второй. "Конспирация у нас, батенька. Вот ты, например, кого знаешь из руководства?" "Правильно, только резидента. А ты Что я? Может, я сам наобщался один едец с рыжим мужик с коленной бородой на всю морду. С ним это и не узнаешь. Жопа, признал я. Полная жопная жопа. Что делать-то, блядь? Домой возвращаться точно нет смысла. Проще здесь утовиться. Ты хочешь утовиться, третий номер? Не особо, признался я. Значит, будем жить и работать здесь. Всегда можно начать с чистого листа, только почерк вряд ли получится изменить. Что ты имеешь в виду? Нас когда-то неплохо кое-чему обучили, так что ничего не остается, как продолжать работать по специальности, не пропадать же диплому. Или у тебя другое мнение? — Конечно, другое, — заявил я, — только, пожалуй, оставлю его при себе. Постскриптум. когда-нибудь пусть через много лет я обязательно вернусь домой и очень постараюсь разыскать кое-кого и предъявить счёт тому, что со всеми нами сделали, нет прощения, и срока давности тоже нет, так что не прощаюсь.